Заключение. Маркетинг мертв, нейромаркетинг будет жить долго. Примите поздравления. Вы закончили изучение самых эффективных способов повышения вашего влияния во всех ваших продажах, коммуникациях и даже в личной жизни. Зная, где находится кнопка «Купить» в сознании вашего покупателя – Вы не просто можете наслаждаться потрясающей силой создания и донесения мощных сообщений, оказывающих внимание на людей, но и узнаете, как другие люди влияют на вас с помощью обращения к вашему собственному старому мозгу. На этих страницах вы обнаружили мощнейшую основу для совершенно нового взгляда на продажи и влияние на основе новейших исследований мозга. Лучшие мировые продавцы, докладчики и политики применяют эти техники на интуитивном уровне. И сейчас вы также узнали, как и почему работают их методы. Они нацелены на орган, который в действительности принимает решения – старый мозг. Почему упрощенная модель? Большая часть технологий, используемых сегодня нейроучеными, недоступна для многих компаний. Например, многие не могут позволить себе провести исследования, проводимые компанией MRI, для того, чтобы узнать, какой цвет упаковки наиболее стимулирует продажи. Вот одна из причин ценности теории о старом мозге. Изучив ее упрощенную модель, каждый сотрудник в сфере маркетинга, продаж или рекламы может ожидать более эффективных, предсказуемых и воспроизводимых результатов. Более того, владельцы ресторанного бизнеса, юристы, риэлторы, стоматологи, архитекторы, подрядчики, политики, булочники и многие другие могли бы заниматься другими, более полезными вещами, чем учиться искусству продаж. Но все же их успех часто зависит в большей степени именно от их способности продавать, чем от их профессионального мастерства. Эта модель может помочь ослабить их естественный страх перед продажами, присущий многим из нас. Построение моста над пропастью между продажами и маркетингом Одним из важнейших преимуществ нейромаркетинга является тот факт, что он предлагает общий язык для продаж и маркетинга. Во многих компаниях отделы продаж и маркетинга не разделяют одну коммуникационную платформу, и бизнес платит высокую цену за это разделение. Действительно, каждая дисциплина имеет разные цели и восприятие того, как взаимодействовать и объединяться для достижения успеха. Их функции разграничены, сообщения растворяются, искажаются или, еще хуже, игнорируются. В условиях рынка, который сейчас жестче, чем когда-либо, необходимо найти способ построить мост через этот вредоносный раскол и исключить пустую трату ценного времени и ресурсов. Благодаря нейромаркетингу функции продаж и маркетинга смогут наконец-то объединиться с помощью четырех простых шагов. Определите проблему покупателей, а не просто их желания или нужды. Дифференцируйте заявление вашей компании, более конкретно в отличие от позиционирования. Продемонстрируйте выгоду. Докажите, что предложение ценности является основой продажи. Обратитесь к старому мозгу. Помогите людям понять и принять решение или сделать вывод. Наша модель нейромаркетинга предлагает богатую коллекцию техник, которые являются инструментами для создания и донесения ваших сообщений. Ваши сообщения достигают той части мозга, которая принимает решения. Используя их, вы автоматически достигаете синергии между отделами продаж, маркетинга, отделом по работе с клиентами и любыми другими отделами, взаимодействующими с вашими клиентами. Более того, овладение этими техниками повысит вашу личную ценность для клиентов. Как вы можете упустить возможность достичь старого мозга вашей публики таким последовательным и мощным способом?